Глава 11. Егерь. А теперь уже рейнджер. Вылетели мы через два дня после отъезда Лиса и через четыре после того, как моя сильно поредевшая команда во главе с Рубиком отправилась в Аргентину. Задание Рубику я дал достаточно простое – осесть в столице Аргентины и вжиться в местные реалии. Но не в общество уже живущих там немцев, а немного на особицу. Ребята никоим образом не должны скрывать того, что они бывшие подданные Великого Рейха. И Рубик и Гек прекрасно говорят по-немецки, но при этом не идти ни на какие контакты с живущими там немцами. В результате Рубик вместе с пилотами и двумя англичанами останется на виду и займется порученным мною делом, А Гек уйдет в глубокое подполье и начнет собирать всевозможную информацию, по пути сколачивая шайку из различного рода бандитов. Разбойники должны были быть совершенно не местные, а лучше всего из Боливии, Парагвая, Уругвая, Бразилии и Колумбии, что, естественно, подразумевало частые поездки Гека в эти страны. При таком раскладе Рубик и компания – займут определенную нишу в местном обществе, но при этом не будут бросаться в глаза, а ГЕК будет отслеживать интерес к основной группе, по возможности пресекая излишнее любопытство различных, но, к сожалению, неизбежных местных соглядатаев. Чем ребята будут заниматься в Буэнос-Айресе, я тоже определил, сгрузив Рубику все наши финансы и драгоценности. Даром, что ли, мы почти полгода местных доносчиков и гестаповцев грабили? Два раза мы зачерпнули очень даже прилично. В первом, вышеупомянутом отделении гестапа начальничек, оказался очень небедной тварью, а во второй раз пришлось скататься на триста километров от нашего основного места проживания. По дорогам, разумеется, по прямой значительно ближе, но прямых дорог. в нынешней Норвегии не существует в принципе. Взяли мы там 32 с лишним килограмма изделий из золота с камнями и 57 килограммов просто золота в слитках. Картины, скульптуры и прочие музейные экспонаты тоже присутствовали в приличном количестве, но это мы, предварительно сговорившись с моими норвежскими друзьями, решили заныкать до освобождения Норвегии от гитлеровцев. Ту операцию мы разрабатывали почти полтора месяца, и она чуть было не сорвалась. Корявую подготовку моих добровольных помощников засек полицейский информатор, и пришлось его зачистить вместе с тремя местными полицаями, не вовремя зашедшими к нам в гости. Будь мы с Кубиком менее расторопными, то отправились бы всем составом Сначала в полицейский участок, затем в гестапо, а потом в мир иной, но, говорят, не менее интересные. Ну а так, в этот мир отправились непрошенные гости, минуя первые две инстанции, разумеется. Город Берген, второй по величине город в Норвегии и очень удобно расположен для его обороны. А вот уйти из него после любого атаса надо очень сильно постараться. Единственная дорога перекрывается настолько легко, что мы ее вначале даже не рассматривали как путь отхода. Правда, несколько позже наши планы кардинально изменились. Сложность была еще и в погоде. Минус 11, ветер, снег и жуткая влажность. Но такая погода в это время года скорее норма, нежели нечто необычное. Уничтоженный нами начальник местного гестапо Гауптштурмфюрер СС Альфред Кристайлер дал нам достаточно полный расклад о своем покровителе и, так сказать, идейном вдохновителе на всякие мерзости. Начальники айнзац командо четыре, айнзац группы Норвегия, Обернштурмбанфюрере СС докторе Хайнце Хокинманне. Уничтожение Хокенманна Я запланировал исключительно из меркантильных соображений. Упырь был мало того, что кровавый, но еще и жадный до мозга костей, и я собирался на нем прилично наживиться. В принципе, не прогадал. Помимо остальных своих обязанностей, оберштурмбанфюрер занимался сбором и отправкой в Германию ценностей, собираемых у уничтоженных его подручными норвежцев. Вот только до Германии... судя по информации Кристайлера, доходила едва ли не половина захваченного. Как я понимаю, основные ценности Оберштурмбанфюрер хапнул при захвате города. Золотые слитки были с клеймом частного норвежского банка, а разнообразная драгоценная бижутерия присутствовала в основном женская. Несколько золотых портсигаров, часов, луковиц, табакерок и запонок с бриллиантами не в счет. Бумажных денег мы на начальники местных гестаповцев тоже подняли. Но это были в основном немецкие марки, шведские кроны и английские фунты стерлингов. Что, в принципе, неудивительно. Англия и Швеция рядом, и фунты, и кроны у норвежцев встречаются повсеместно. В Бергене, в здании местного гестапо, у Хайнца Хокенманна была, так сказать, официальная резиденция – А вот место его постоянного проживания считалось резиденцией неофициальной и постоянно охранялось десятком бывших легионеров Добровольческого легиона СС Норвегия. Как оказалось несколько позднее, эти норвежские легионеры были преданы Хокенманну до глубины своей продажной души. Оставаться на родине после ухода немцев им не было никакого резона. Сразу после прихода немцев. Они записались в местные полицаи и уничтожали подвернувшихся евреев и цыган, а чуть позже стали легионерами. Именно эти каратели в составе легиона с зимы 42 по весну 43-го находились на Ленинградском фронте, а судя по тому, что они в конце концов оказались в личной охране начальника команды 4 на нашей земле эсэсовцы поучаствовали... во всех карательных операциях, куда их смогли засунуть новые хозяева. Собственно, не будь у меня в хороших приятелях Улофа Ларсона, его сына с пятаком близких друзей и двух его брательников, кстати говоря, мужиков с полностью отсутствующей головой, в Берген я бы даже не сунулся, но они у меня были. Архив... Гауп штурмфюрера СС Альфреда Кристайлера подвернулся мне очень вовремя. И ребята не только подготовили наш отход, но и поучаствовали, собственно, в самом развлечении. По крайней мере, то, с какой скоростью они вырезали бодрствующую смену охраны, пока мы с Кубиком развлекали управляющего солидного загородного замка, говорило о немаленьком кровавом опыте простых норвежских рыболовов. К нашему всеобщему и глубочайшему сожалению Оберштурмбанфюрера СС Хайнца Хокенмана, дождаться нам так и не удалось. Куда делся этот крысеныш, мы тогда так и не узнали. Но и до этого Хокенман с завидной периодичностью пропадал на 3-4 дня. Вырезав охрану его поместья, Мы загрузили приготовленные братьями Ларсонами грузовики сейфом гестаповца и собранными трофеями, и сутки прождали бывшего хозяина всего этого разнообразия. Но Хокенман дома так и не появился. Единственным утешением для братьев Ларсонов оказался архив Обернштурнбаннфюрера и несколько мешков самых разнообразных бумаг на немецком, шведском и норвежском языках. Я бегло просмотрел пару бумажек на немецком, и это оказались доносы местных сексотов. А судя по довольному лицу старшего Ларссона, работы по уничтожению местных предателей этой немногочисленной группе норвежского сопротивления привалило до самого конца войны. Ну, а 15 килограммов золота в слитках, датские, шведские и норвежские кроны и половина немецких марок пошли всей норвежской команде приятным бонусом. Текущую информацию, бланки документов, свежие пропуска и форму легионеров норвежского эсэсовского корпуса пришлось перед операцией все же покупать. Да и настоящие документы сотрудников Гестапо и ВАФ на нас с Кубиком и всю команду Рубика нам делали тоже не за красивые глаза. Именно благодаря этому Наш путь с норвежского военного аэродрома, находящегося недалеко от города Кристиансанна, до такого же аэродрома в пригороде Данцига, называвшегося в девичестве Гданьском, прошел не просто спокойно, но в первую очередь достаточно легко. Наши документы сотрудников гестапо города Берген не вызывали никаких сомнений. Отпускные бумаги были выправлены на нас двоих, а командировочное предписание было составлено до Варшавы, якобы для доставки служебных документов. Командировочные предписания мы, прибыв в столицу Польши, благополучно сменили на документы отпускников и спокойненько направили свои стопы в комендатуру. Необходимо было встать на учет и разместиться в ближайшей гостинице для офицеров, а подобную информацию лучше всего было получить Именно в комендатуре. Дежурный офицер плохого места не посоветует. Шариться по незнакомому нам городу, так же как два года назад по Риге, было для нас небезопасно. Предварительную разведку никто не производил, и нарваться в Варшаве можно было на кого угодно. От озлобленных польских мстителей до агентов гестапо, прилежно отслеживающих всех без исключения приезжих. Из Варшавы непосредственно до места нашего назначения, городишка Бельск-Подляшский, у этих поляков такие забавные названия, мы должны были добраться уже самостоятельно. Нам необходимо было немного дальше, но тут нам банально повезло. В Варшаве, в офицерском казино, мы зацепились языками с чиновником высшего административного аппарата, оберст-лейтенантом, Генрихом Майером. Чиновничье его звание звучит как «министериат директор поэтому представился он именно оберст-лейтенантом. В офицерской среде, а особенно в подпятии, чиновники не особо в чести. Оказавшийся страстным охотником, подполковник с жаром поддержал нашу идею отправиться в имение польского аристократа и поохотиться... на кого Бог пошлет. Благо лесник, проживающий там всю свою сознательную жизнь, заодно присматривает за великолепным поместьем со своими обширными охотничьими угодьями. Ехать мы собрались на утро, и договорившись, что подполковник заедет за нами в офицерскую гостиницу, мы распрощались. Все бы ничего. Вроде и попутку до нужного места дошли, с недоумком военным чиновником, но не оставляло меня мыслишка, что что-то идет не так, как должно, и я не ошибся. Перед самым отелем мы обнаружили слежку. Следили за нами достаточно грамотно, но я и не профессионал, способный обнаружить топтунов уголовной полиции или гестапо и легко оторваться от них. К тому же мы были чисты, как мелованный лист лучшего в мире ватмана. На учет в комендатуре встали, отметив отпускные документы. Заселились в рекомендованную гостиницу в двух кварталах от комендатуры. В казино совсем недалеко от гостиницы зашли исключительно профилактически. В любом захваченном немцами городе это единственное место, в котором до, после и вместо службы могут безопасно проводить свое время немецкие офицеры. С учетом того, что к офицерам гестапо не любят самостоятельно обращаться все остальные военнослужащие, вечер мы провели практически в гордом одиночестве, раздавив на двоих бутылку неплохого французского коньяка под хорошую закуску. Причем пил в основном кубик. Я, в силу перенесенной в той своей жизни контузии, к алкоголю абсолютно равнодушен. В принципе, можно было бы попробовать чуть превысить, так сказать, норму, но я не уверен, что избиваемые мною немецкие офицеры смогут терпеть меня достаточно долго. В конце концов, офицера Гестапо с полностью уехавшим чердаком просто-напросто пристрелят не оценившие подобного внимания почитатели. Но все это лирика. Анализируя свои действия, я никак не мог найти причины слежки. С Майером познакомился Кубик, который чувствовал себя в казино, как рыба в воде. Больше играл, конечно же, сильно подвыпившего унтерштурмфюрера СС. Но в казино, в таком слегка расслабленном состоянии, был каждый второй немецкий офицер, а все остальные в состоянии полные дрова. Кубик же и объяснил Майеру у стойки бара причину моего мрачного настроения. Старший лейтенант гестапо, то есть я, вроде и в отпуске, а нажраться нельзя. Жаль, будет разгромленное казино. Как его потом восстанавливать? На жаловании ведь особо не разгуляешься. Так, слово за слово. И добрались до конечной цели нашего путешествия и невозможности добраться туда на своих двоих. И тут подполковник, загоревшись идеей охоты, «Предложил свою посильную помощь, но одну странность я все же обнаружил. Чиновник военной администрации в достаточно высоком звании сам обратился к лейтенанту гестапо. Подобное поведение здорово выбивается из внутренних отношений между офицерами различных ведомств и, в частности, из личных отношений офицеров вермахта к офицерам гестапо. С другой стороны, Мы вроде как отпускники и можем себе позволить расслабиться в рамках принятых между офицерами приличий. По своей наспех слепленной легенде мы едем разыскивать мою очаровательную кузину, следы которой потеряли в генерал-губернаторстве еще в сороковом году. Якобы работает она где-то в Польше в организации Фрица Тотта. а ее родители погибли во время случайного налета английских бомбардировщиков на Дюнкерк в конце 1942 года. В этой же военно-строительной организации работают и сыновья хозяина усадьбы. Все вроде логично, но именно после общения с этим подполковником к нам прилепили слежку. Может быть, он на особом контроле у гестапо? Но ведь это он к нам обратился, а не мы к нему». При всех этих обстоятельствах мы нигде и ни в каком месте пока не нахулиганили, как мы умеем, и даже искоса ни на кого не посмотрели. Развлекаться я собирался при отходе из Варшавы. Десять двухсотграммовых толовых шашек, собственноручно сделанными химическими взрывателями, у меня с собой есть. Разумеется, они лежат не в наших вещах в выделенном нам с кубиком номере. Со своей головой я пока дружу. и терять ее из-за собственной халатности не собираюсь. Ни до чего, собственно, не додумавшись, мы отошли ко сну, и хорошо, что не в мир иной. Пистолеты и гранаты у нас с собой есть, но против двух-трех десятков солдат, натренированных на задержание диверсантов или разведчиков противника, у нас нет ни единого шанса. Если только торжественно застрелиться, Но с этим всегда успеется. Утро принесло нам неожиданный сюрприз. Мы уже заканчивали завтракать, как в ресторане нарисовался давишний подполковник. Вот только облачен он был не в мундир подполковника Вермахта, а в маскировочный костюм, надетый поверх униформы войск СС со знаками различия Обернштурнбаннфюрера Waffen СС и нашивками, и шевронами СС-ТВ, то есть отрядов СС Мертвая голова», специализированного подразделения СС, отвечавшего за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха. Сказать, что я был удивлен, это не сказать практически ничего. Видимо, выражение наших вытянувшихся лиц сильно позабавило Оберштурмбанфюрера. А то, с какой скоростью мы вскочили и поприветствовали его стандартным «Хайль Гитлер», привело его в еще более благодушное настроение. После пары ничего не значащих фраз, задренным «Эрзац кофе», мы с Кубиком и спросили позволения подняться к себе в номер за вещами и, получив разрешение, направились к лестнице на второй этаж. Неспешно поднимаясь по мраморным ступеням, я лихорадочно думал. соквояж со взрывчаткой брать нельзя, еще обыщут. Значит, надо по-быстрому активировать один из взрывателей и скорее уходить отсюда как можно дальше. Через пару часов закладка сработает и разнесет половину этой гостиницы. Жаль, что сейчас раннее утро, но десятка-полтора командированных офицеров все равно задавит. Это первое. Второе. Оберштурнбанфюрер Ваффен СС из подразделения отрядов СС «Мертвая голова» в Варшаве — это либо командир отдельной команды, либо командир охранного батальона, стоящего на внутренней охране нескольких рядом находящихся концлагерей и уничтожающего всех заключенных, которым не повезло в них оказаться. С начала 40 годов подразделение СС-ТВ «Мертвая голова» вошло в состав административно-хозяйственного управления СС. Не помню точно, кто им руководит, но это то самое управление, которое ведает всеми концентрационными лагерями. Я подчеркиваю, всеми делами всех концентрационных лагерей нацистской Германии. в том числе и на оккупированных территориях. И, наконец, третье и самое главное. В числе прочих отделов этого управления существует отдел «Санитарное обслуживание и гигиена», в ведении которого находятся все специальные медицинские лаборатории, располагающиеся при концентрационных лагерях. То есть те самые специальные лаборатории, находящиеся в целом в ряде лагерей смерти. руководители которых отчитываются только перед рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Копии отчетов из такой лаборатории, находящейся в концлагере Куртенгов, мы в 43 третьем году захватили в личном сейфе штурман фюрера СС Герхарда Бремера, а аналитическую справку по этому управлению мне передал Лис. Самый крупный лагерь смерти в Польше — Освенцим. Но Освенцим находится слишком далеко от Варшавы. Он вообще расположен ближе к Судетским горам. Что еще здесь рядом? Треблинка, Майданок, Собибор. Да этих лагерей смерти в Польше десятки. И рядом с Варшавой в том числе. Значит, надо брать этого оберштурнбанфюрера живым и давить из него информацию. Вот только как? Он наверняка приперся не меньше, чем с отделением солдат в К примеру, я взял бы два отделения с парой бронетранспортеров, но действительность превзошла все мои мрачные прогнозы. Спускаясь обратно, я быстро обрисовал кубику свои предположения и нарисовал ему круг задач. Что-либо говорить в номере было нельзя, А на лестницу прослушку не воткнешь. Выйдя на улицу, мы притормозили на пороге гостиницы. Да. Храбрецом оберштурнбанфюрера не назовешь. Чуть в сторонке стояли автомобиль Кюбельваген с гостеприимно распахнутыми дверями, гусеничный гономак с двумя пулеметами и здоровенный восьмиколесный броневик. «С очень неслабой пушкой!» «Мать! Где же мы вас всех хранить то будем?» Чуть слышно пробормотал Кубик, тоже набравшийся у меня выражений. «Размножаемся делением. Кубик, ты в Кюбель?» «Я в Гономак. Дальше по обстоятельствам. Но банфюрера его ординарцы и одного радиста надо брать живьем». «Условный сигнал?» Работаем. Когда приедем, я начну голосить, а ты глуши всех в кюбеле. Только не шуми, нам грохота на броневиках хватит. Потом вываливайся, иди к этому недотанку и долбись в него, чтобы тебе люк открыли. Так же негромко сказал я. То, что кубик в легкую прибьет водителя и пулеметчика, сидящего впереди разведывательного автомобиля, я ни в каком месте не сомневался. Довелось мне как-то увидеть его работу ножом. Самое главное, чтобы он Генриха, мать его, Майера, в горячке не прибил. «Господин оберштурмбанфюрер!» Подойдя к Кюбельвагену, обратился я к развалившемуся на заднем сиденье подполковнику СС. «С вашего позволения, я поеду в бронетранспортере с солдатами. Не с моими длинными ногами ютиться всю дорогу». на тесном сиденье вашего персонального автомобиля. И вам не будет холодно, оберштурмфюрер, выказал показную заботу эсэсовец. <пух> Всего несколько минут. Не знаю, как принято в генерал-губернаторстве, но у нас можно снять верхнюю одежду с понравившейся вам вешалки и пристрелить саму вешалку, чтобы она не испытывала неудобства «От внезапно налетевшего холода!» Небрежно бросил я. Ответом мне был дружный хохот эсэсовцев. Услышали мое наглое заявление все. Конечно же, я не стал раздевать простых поляков. Шестерых украинских полицаев на выезде из города из полушубков вытряс, а троих заодно и из валенок и покушанок, вызвав новую волну безудержного веселья. Один из полушубков с валенками достался адъютанту, остальные с благодарностью приняли пулеметчики. Видимо, подобное действие никому из засосовцев в голову не приходило. Надеюсь, что теперь с виданутым украинским полицаем периодически придется раздеваться. Одеты и обуты они по-любому лучше простых варшавских обывателей. Кстати, достаточно странно. Выезд из города охраняли два десятка украинских карателей при двух чешских броневиках, но при этом не было ни одного немца, хотя изуверская логика гитлеровцев присутствовала во всей красе. Поляки жутко ненавидят западных украинцев, а те отвечают им зверствами на их территориях и лучших цепных псов для охраны въезда в город и придумать было невозможно. Под тройку литровых фляжек с приличным французским коньяком дорога проскочила незаметно. ССовцы с удовольствием помогли мне справиться с благородным напитком, а я стал лучшим другом гауптштурмфюрера Фридриха Зоменинга, адъютанта оберштурмбанфюрера Готвальда Поогена. Как я и предполагал, имя Генрих Майер — было подпольной кличкой эсэсовского палача. Думаю, что и у Гауптштурмфюрера уже давно запасные документы припасены. Халуи обычно перегоняют своих хозяев в зверствах и мерзостях. Правда, небольшую странность я отметил. Адъютант оберштурмбанфюрера по возрасту не соответствовал званию Гауптштурмфюрера. как бы они не были одного года рождения. Друзья детства? Или просто давние сослуживцы, одному из которых повезло подняться по служебной лестнице? Но у меня были несколько иные текущие проблемы, и я выбросил это несоответствие из головы, и, как оказалось в дальнейшем, совершенно напрасно. Байков. Десантировались они недалеко от Коврина, Совсем чуточку до Беловежской пущи не дотянули. Вернее, не так. Сначала доставили самого Байкова с шестью разведчиками его личной группы и радистом, от генерал-майора Малышева, и только через четыре дня, когда они подготовили площадку для планеров, прибыл остальной отряд. Таким большим количеством разведчиков капитану Байкову командовать еще не доводилось. Семь планеров. По семь человек в каждом, плюс груз, да с ним семеро. Но среди этих пятидесяти семи аж четверо радистов с немецкими рациями и двое с кинокамерами и фотоаппаратами. Основного груза было немного, только носимый запас, килограммов по тридцать на брата, но много было специального оборудования, боеприпасов и немецкой формы, да еще и ваффен СС. Можно было бы и в этой форме с немецкими маскхалатами передвигаться, Байков это сразу предложил, но Малышев его сразу спустил с небес на землю. Оказывается, поляки очень сильно эсэсовцев не любят, а идти им до места встречи через всю Беловежскую пущу, в которой польские жолнежи аж с 39-го года укрываются. Хоть один польский крестьянин или мальчишка, бегающий к родственнику, в лесу отряд эсэсовцев увидит и туши свет. Отряды армии Краевой со всех концов этого необъятного леса сбегутся. Планеры, замаскировав, бросили так. Ни взрывать, ни сжечь их было нельзя. Бойков опасался любой засветки. Замаскировали, правда, хорошо. Маскировочными сетями... что в тех же планерах привезли. На пару недель такой маскировки хватит, а там их и след простынет. Немцы в лес предпочитали не соваться, а поляки, оценив количество прибывших десантников, молча утрутся. Планеры, кстати, были не советские, а смахивали на иностранные. В некоторых местах даже надписи на незнакомом Байкову языке сохранились. Да и парашюты, что у них были к нашим, никакого отношения не имели. Кстати, среди оружия им выданного были автоматы Стен, винтовки Ли-Энфильд с оптическими прицелами английского производства и странные автоматические карабины с толстым стволом, а десантные комбинезоны с удобными ботинками и вовсе английские десантники использовали. Необычным было еще и то, что вместе с грузом из одного планера Выгрузили три трупа, одетых так же, как и остальные десантники. У двоих были в смятку разбиты головы, а третий был поломан настолько, что руки-ноги у него сгибались во все стороны, несмотря на уже наступившее трупное окоченение. Трупы они закидали снегом чуть в сторонке, и с ними пристроили один из автоматических карабинов. Тот тоже был сплющен чуть ли не в блин. Патроны, правда, из него выгребли все до единого. То есть было создано полное впечатление, что трое английских десантников погибли при приземлении планеров. Не такая редкая штука, между прочим. Странно, что никому из разведгруппы не досталось, но повезло как-то. Капитан мимоходом подивился продуманности деталей этой странной операции, но вида особенного не подал. Багги как-то говорил. что генерал Малышев просто так ничего никогда не делает. Двигались на привезенных лыжах в основном ночами. У командира каждого взвода и у самого Байкова были приборы ночного видения. Дикая редкость в управлении. Новенькие приборы ночного видения совсем недавно стали поступать в наркомат внутренних дел. За полгода службы... Бойков получил такой прибор впервые, что тоже указывало на то, какое значение генерал-майор Малышев придает этой необычной операции. До места дошли за семь дней и ночей. Отдыхали и проводили недалекую разведку вечером и утром. Усадьба находилась на самом краю леса и совсем недалеко от небольшого городка Хайновка. теперь небольшого городка. Байков припомнил аналитическую справку, которую ему приготовили перед заброской. До войны в городе жили почти 18 тысяч человек, на данный момент осталось меньше половины. Как и во всех остальных польских городах и местечках, немцы выгребли из Хайнувки всех евреев, цыган и неблагонадежных жителей подоносом особо активных поляков, и переселили всех в ближайший концлагерь. Непонятно только, чего местные евреи с цыганами ждали. Рядом лес. Четыре десятка таких хайнувок потеряться может. Разместились с комфортом в различных хозяйственных постройках усадьбы. В почти декоративных башенках самого особняка Байков расположил пулеметчика с ручным МГ-34 и двух снайперов с теми самыми снайперскими винтовками «Ли-Энфильд». Дорога к усадьбе была укатана, но катались по ней только на санях. Следов от машин и мотоциклов видно не было. Помимо лесника, с которым Байков через сутки бесполезного наблюдения за усадьбой обменялся паролями. В небольшой пристроечке рядом с господским домом жили его жена и двое мальчишек-погодков одиннадцати и двенадцати лет. Обстановка вокруг была спокойная, но Бойков все равно секретов понаставил и в лесу, и на дорогу, и на четвертые сутки дождался. «Твою же мать! Кюбельваген!» Гусеничный бронетранспортер «Ганамак» с пулеметами спереди и сзади и сидящими в нем пехотинцами, и танк на колесах. Впрочем, нет, это не танк. Все же даром занятия по немецкой технике не проходит. Это оказалось восьмиколесная разведывательная бронемашина СД КФЦ-234 дробь 2 Пума. что та же самая выпуклая часть спины только в профиль, ибо таскает она на своем наглухо забронированном кузове башню с 50 миллиметровой пушкой. Отчего и выглядит, как танк на колесах. Сжечь всю эту машинерию группа Байкова могла в легкую. Гранатомет РПГ-43 с двумя десятками выстрелов — И три с лишним десятка одноразовых гранатометов «Муха» в группе были. Тоже, кстати говоря, новинка вооружения чуть ли не последних месяцев. Но тогда из усадьбы придется уходить, не выполнив задания. До города здесь километров восемь. Да и за эсэсовцами бойков, приехавших, хорошо разглядел. Наверняка еще кто-то припрется. Может и не сразу. Но причиной выхода их на связь однозначно поинтересуются. И в Пуме, и в Гономаге Байков разглядел длинные антенны радиостанции. Пушечный броневик притащил кюбель на веревке, сильно смахивающий на морской канат. Оно и понятно. Видно, легкий автомобильчик застрял на заснеженной дороге. Двигатель у него работал, чтобы господа офицеры не замерзли. И тут Байков даже вполголоса. Выматерился. Из Кюбельвагена вылез офицер гестапо. Невысокий, коренастый. С бочкообразной грудью и непропорционально длинными руками унтерштурмфюрер СС. Вышел, покачиваясь, дошел до Пумы и принялся энергично долбить в люк бронеавтомобиля рукояткой Вальтера. Да их двое. Второй гестаповец выпрыгнул из гономага и, с трудом утвердившись на ногах ровно, заорал во всю мощь своих легких. Егерь! Егерь, псякрев, запарю собаку! Егерь! Куда ты делся? Лешай тебя забери! Курва! Егерь! Русский, повешу! орал гестаповец, произвольно мешая немецкие и польские ругательства и угрозы. Судя по его внешнему виду, оберштурмфюрер был изрядно пьян. Высокий, статный и, видимо, очень сильный офицер гестапо в своем черном мундире, белоснежной рубашке, начищенных до блеска сапогах и фуражке с высокой тульей Нелепо смотрелся на белоснежном покрывале обширной поляны перед усадьбой, вызывая у Байкова почти неконтролируемую ярость. Как и все бойцы и командиры управления спецоперацией, капитан ходил на занятия по структурам вермахта, панцерваффе, люфтваффе, гестапо и СД и прекрасно знал, чем занимаются эти вышкаленные твари, в щеголеватой черной форме Байкова аж затрясло от ненависти но не сообразить ни что то приказать командир отряда не успел потому что мгновением позже произошли сразу два события лязгнул люк разведывательного бронеавтомобиля и тот первый коренастый гестаповец распахнув чуть приоткрывшуюся створку настеж Крикнул только одно слово Работаем. По-русски крикнул и тут же закинул в раззявленную пасть люка светозвуковую гранату. Грохнулось секундным перерывом трижды. Второй гестаповец, всего пару мгновений назад казавшийся мертвецки пьяным, закинул в открытый кузов гономага еще одну такую же гранату, а вторую. просунул в боковую заслонку на двери и тут же превратился в размытую тень. Мгновенно протрезвевший гестаповский офицер стремительно метнулся на гусеницу Ганамага, одним движением сломал шею одному из эсэсовских солдат и, выкинув его из бронетранспортера, тут же запрыгнул на его место. Дробный стук пистолетных выстрелов из пумы и крики, и предсмертные хрипы умирающих в гономаге ошеломленных эсэсовцев – это все, что оторопевший Байков видел собственными глазами в течение полутора десятков секунд. Может, времени прошло немного больше, но когда Байков вышел из этого позорного ступора, первый гестаповец уже вытаскивал из кюбельвагина мешком висевшего в его руках подполковника сс а второй вышвырнул из Ганамага еще одного эсэсовца и тут же выпрыгнул следом. Монолог, который произнес высокий гестаповец, утвердившийся на ногах рядом с немецким бронетранспортером, позднее переписали все без исключения бойцы отряда Байкова. Сразу его запомнить не удалось, но через несколько часов майор Рейнджер с по слогам, надиктовал благодарным слушателям просто-таки филигранную ругань. В этой необычной речи присутствовали практически все успевшие проштрафиться бойцы отряда Бойкова И родители нерадивого пулеметчика, выставившего свои лопоухие уши вслед за стволом пулемета. И бабушка левого снайпера, открывшего слуховой оконце в башенке чуть ли не Настеж. И тети, и дяди гранатометчика с его вторым номером, сбивший весь снег с невысокой елочки, за которой они укрывали свои толстые задницы, и оборзевшие про дозорных, куривших самосад на посту на дороге. Сразу стало понятно, что майор Рейнджер знаком с баги и лето. Так только они выражаются. и как только он умудрился унюхать запах табака сквозь вонь выхлопа двух бронемашин. И дальние, и ближние родственники, друзья и сослуживцы самого Байкова, которого новый командир отряда умудрился обнаружить даже под маскировочным пологом. Байков даже не подозревал, что всех в одну кучу можно собрать одной единственной фразой. И самое главное то, что майор Рейнджер И капитан Леший сделают со своими нерадивыми подчиненными, не сумевшими торжественно встретить собственных командиров. Надо сказать, что последнюю часть этого монолога капитан Байков слушал, катаясь от неудержимого хохота по ноздреватому весеннему снегу, ибо о подобных физиологических подробностях им не рассказывали даже на занятиях по медицинской подготовке, а о таких словесных вывертах. Ни он сам, ни его бойцы и вообще никто из его сослуживцев или друзей даже подумать никогда бы не смогли. Упрекнуть Байкова никто не имел права. Всего за несколько минут капитан испытал такое количество самых разнообразных эмоций, от дикого напряжения до жгучей ненависти и мгновенной разрядки, что энергия, скопившаяся в его организме, требовало немедленного выхода, но расслабиться он себе не позволил. Кое-как подавив смех, Байков поднялся и, махнув снайпером о пулеметчику, направился к бронемашинам. За ним потянулись и все остальные разведчики, прятавшиеся в строениях вокруг усадьбы. В то же время, упаковав своего немца, высокий гестаповец тут же открыл правую дверь гономага и потащил из кабины находящегося без сознания гауптштурмфюрера СС. Спора, связав ему руки сзади, он тут же достал из кармана перевязочный пакет и принялся бинтовать немцу разбитую голову. Первым к этим необычным гестаповцам подскочил Бойков. от греха подальше. Вроде все были предупреждены, что немцы придут навстречу, но именно гестаповцев никто не ждал. А об их подвигах все были наслышаны. Дрогнет у того же снайпера, старшего лейтенанта Фирсова, с позывным «Глаз», «Палец», и вся разведгруппа будет иметь бледный вид. Так Байкову Багги и сказал. «Если те, кто к вам навстречу придут, погибнут, да еще и по вашей вине, сразу вешайтесь. Не так больно будет. Но лучше обратно не возвращайтесь». Не знаю, с кем вы встречаетесь, этого Малышев даже мне не сказал, но ты, Байков, теперь за них собственной головой отвечаешь. Оказалось, что Рейнджер с Лешем взяли живыми аж пятерых эсэсовцев. Оберштурнбанфюрера, Гауптштурмфюрера, двух шарфюреров и унтершарфюрера. Правда, Гауптштурнфюреру... Рейнджер разбил голову, а унтер-шарфюреру сломал правую руку. Леший в то же самое время одному шарфюреру-радисту в пуме прострелил левое предплечье и правое бедро. Как он умудрился так отличиться в темной и тесной бронемашине, никто из отряда Байкова так и не понял. Но на Лешего поглядывали с уважением. Скоростной стрельбе в управлении обучали, Но далеко не всем она удавалась. Тем временем пленных немцев раздели, связали, стреножили и завязали им рты их же ремнями, затянув импровизированные уздечки у них на затылках. После чего развели эсэсовцев по разным комнатам в усадьбе и оставили под присмотром двух часовых. Через полчаса Бойков построил отряд перед новым командиром. несмотря на косые взгляды бойцов, на его щегольский гестаповский мундир майор рейнджер так и ходил в нем. правда, гестаповская одежка давно потеряла свой лоск. заляпан этот мундир был кровью, грязью и даже машинным маслом во многих местах, но майору это неудобств совсем не доставляло. долго знакомиться нам некогда, но представляюсь. «По поводу прибытия. Майор Рейнджер, с сегодняшнего дня командир вашего отряда, и капитан Леший, мой заместитель. Капитан Байков становится моим вторым заместителем». «Что теперь делаем?» «Те ухари, что курили на посту у дороги, отмывают от крови ганамак. Гранатометчики занимаются тем же самым в пуме». «На косорезе отвечайте «Отвечаете». Не научились к четвертому году войны маскироваться? Учить буду как новобранцев. Жестко и часто. Пока не научитесь дорожить своей жизнью и жизнью своих боевых товарищей, из нарядов вылезать не будете. Все остальные раздевают убитых, отстирывают форму эсэсовцев и чинят хотя бы маск-халаты. Часть бойцов поедут со мной в захваченной униформе Поэтому дырок на видимых местах быть не должно. Ваша форма в сс не подойдет. Эти эсэсовцы из подразделения отряда СС «Мертвая голова». Байков, выделишь мне троих сносно говорящих по-немецки и еще четверых им на подхват. Пока я буду развлекать Оберштурмбанфюрера. Они будут пытать пленных, создавая звуковой фон. Быстрее расколется. Заодно послушают, что они напоют. Руководит ими капитан Леший. Как пытать пленных? Мы же советские люди. Раздался голос из нестройной шеренги разведчиков. Байков сразу узнал его. Это старший лейтенант Аксенов. Теперь старший лейтенант а полгода назад был капитаном и замполитом батальона. «Кто?» — спросил. «Два шага вперед!» «Представится!» Голос командира был сух и бесстрастен. Аксенов сделал два шага вперед и произнес. «Старший лейтенант Аксенов, позывной зануда!» «Замполит батальона 264-го стрелкового полка!» «Вы забыли добавить бывший замполит батальона!» Судя по позывному, вы проходили учебу у Багги. Только у него настолько горячая любовь к политрукам, что он не считает необходимым сдерживать свои эмоции. Остальные инструкторы много сдержаннее. Мне вам лекцию прочитать на тему «Методы форсированного допроса в полевых условиях». Вы что, в учебной роте этого не проходили? Сомневаюсь, что Багги не объяснил вам пользы сведений, получаемых во время экстренного потрошения. Хорошо. Пусть будет по-вашему, старший лейтенант. Раз мы все советские люди, то пытать пленных мы не будем. Но и живыми их оставить не можем. Давайте эсэсовцев просто убьем, а потом ту информацию, которую они располагают, расскажите мне лично вы. «Согласны. Впрочем, есть еще один вариант. Байков, старшего лейтенанта Аксенова и еще пятерых бойцов через полчаса отдадите под командование капитана Лешева. Раз ваши подчиненные не хотят пытать пленных, значит, будут их кормить. «Как?» — пошарашенно спросил Байков. Это не укладывалось у него в голове. «Кормить эсэсовцев? Неужели майор шутит?» Но «Рейнджер» был абсолютно серьезен. «Кормить вежливо, но настойчиво. А как конкретно, бойцам расскажет капитан Леший. По секрету скажу вам всем одну простую вещь. Здесь нет советских людей. Как только вы получили это задание, вы перестали ими быть. Сейчас передо мной... Разведгруппа управления спецопераций, выполняющая особые задания командования. Я подчеркиваю, особые задания командования. Поэтому те, кто не готов выполнять мои приказы, они будут все кровавее некуда. Два шага вперед и... Рейнджер на мгновение запнулся и, окинув взглядом строй стоящих перед ним разведчиков, Спокойно продолжил. «Идите нахрен отсюда! Балласт мне не нужен!» «Вас всех специально отбирали для этого задания. А если у кого-то из вас есть сомнения в издаваемых мною приказах, пусть по возвращении скажет об этом генерал-майору Малышеву или его заместителю, подполковнику Лисовскому. Впрочем, наверное, уже полковнику». В рапорте можете изложить последовательность событий и дословно перечислить все мои приказы, но без собственных заумных заключений и идеологических лозунгов. Генерал-майор этого не любит, а предпочитает конкретные причины невыполнения заданий командования. Бойцы, уходящие из отряда, получат оружие, взрывчатку, отдельное задание по диверсиям, и уйдут в рейд по тылам противника. Остальные будут выполнять задания генерал-майора Малышева. Начальник управления хоть и засунет вас в самую задницу, но шанс выжить даст обязательно. Разойтись! Байков, Леший, останьтесь!» И когда разведчики, негромко переговариваясь, разошлись в разные стороны, как ни в чем не бывало, продолжил. Но вот и первая проверка прошла. «Бойков, ты этих людей лучше знаешь. Распределишь бойцов. Тех, кто вызовется погулять, тремя группами отправишь по разным маршрутам. Задания – диверсии на коммуникациях противника. Радистов и фотографов с этими группами не посылать. Это группы отвлечения от маршрута движения основной группы». Леший. Займись допросом эсэсовцев. гауп штурмфюрера не трогай. А остальных в промежутках между допросами корми хлебом или сухими галетами. но воды не давай. Ни капли. Впрочем, гауп штурмфюрера тоже сажай на эту диету. Пусть попастится. Сговорчивее будет. Очень сильный и опытный противник качал меня на косвенных вопросах всю дорогу И что-то заподозрил. Прокололся я в чем-то, а в чем пока не понимаю. Хорошо, что адъютант сейчас ни черта не соображает. Контужен наглухо. Я ему светозвуковую гранату прямо на колени положил. Поэтому сухарей напихаю в него побольше. Пленных не развязывать и не водить в туалет. Пусть гадят под себя. Насильно кормить только хлебом. и ни в коем случае не давать в воду. Байков, никогда не поверю, что Малышев не прислал нам с Лешим посылку. Прикажи, чтобы принесли сюда. Надоело уже в этой гестаповской шкуре болтаться. Как ворона на белом снегу выгляжу.